Теперь она дрожала от страха за свое будущее и стыдилась своего прошлого. Ведь только молодость, страсть и неотразимое мужское обаяние Каупервуда заставили ее в свое время поступить так смело и безрассудно. Не будь этого, Эйлин благопристойно вышла бы замуж, не подав ни малейшего повода к злословию.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 На третью неделю, опасаясь еще большего позора, она заранее сказала с больной ⁇ Интересно, сколько же будет оставлено визитных карточек. Их оказалось три. Это был конец. Эйлин поняла, что ее среды с треском провалились.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 Несколько дней спустя каупервуды были на приеме у своих прежних соседей, хатштадтов, куда тоже получили приглашение уже давно. Хозяева встретили их приветливо, но остальное общество держалось с ними очень сдержанно, если не сказать «холодно».